Самуил Яковлевич Маршак. 12 месяцев месяцев». Сказка-пьеса 12 месяцев» предназначена для постановки на сцене, поэтому здесь нет подробных описаний природы, внешности героев. В пьесе главное — события, речи персонажей, монологи, речи одного персонажа, диалоги, разговор нескольких действующих лиц. Необходимые для актеров пояснения автора пьесы ремарки во время театрального спектакля не произносятся. При чтении пьесы ремарки произносит актер, читающий текст от автора.